Уловив звуки незнакомого языка, на котором говорили духи, и увидев, как Джандалар слез с лошади, шаман запел еще громче, умоляя духов уйти, обещая им особые ритуалы, пытаясь умиротворить их предложением даров. — Надо сказать им, кто мы, — сказала Эйла. Мамут очень обеспокоен. Джандалар придерживал поводу самой головы удальца, тот был сильно возбужден и все пятился от кричащего и размахивающего палкой мамута, даже Уинни, обычно более хладнокровная, чем ее легко возбудимый отпрыск, готова была отпрянуть. — Мы не духи! — прокричал Джандалар, выждав момент, когда шаман переводил дыхание. — Я гость, я путник, а она, — он показал Наэлу, — из племени мамутои, из дома мамонта. Люди вопросительно переглянулись. Мамут перестал плясать и петь, но все еще тряс своим жезлом, внимательно изучая их. Может быть, духи хотели обмануть их, но, по крайней мере, они могли говорить на понятном всем языке. Наконец Мамут произнес, «Почему мы должны верить вам? Откуда мы знаем, что вы нас не обманываете? Ты говоришь, что она из дома мамонта, но где ее знак? У нее на лице нет татуировки». Тогда заговорила Эйла. Он не сказал, что я принадлежу к племени Мамутои по рождению. Он сказал, что я из дома мамонта. Прежде чем покинуть львиное стойбище, я обучалась у старого Мамута. Мамут переговорил с мужчиной и женщиной, стоявшими неподалеку, и повернулся к путникам. «Вот этот», — Мамут кивнул в сторону Джандалара, — «говорит, что он гость, хотя он неплохо говорит на нашем языке» но все же есть оттенок чужой речи, а ты говоришь совсем не так, как Мамутои. Джон Доллар затаил дыхание. Речь Эйлы действительно была необычной. Некоторые звуки, которые она не могла произнести правильно, производили уникальное впечатление, хотя речь ее была ясной, звучала отнюдь не неприятно. Джон Доллару это скорее нравилось, это не было похожим на иноязычный акцент, это было нечто совершенно особенное звуки речи, которую большинство людей никогда не слышали и даже не могли понять что это язык элла говорила с акцентом трудного горлового ограниченного по звуковому диапазону языка того народа который воспитал ее я не родилась в племени мамутов элла все еще удерживала волка хотя тот уже перестал рычать я была Удочерена домом Мамонта с самим Мамутом. Мамут, женщина и мужчина начали взволнованно переговариваться. Если вы не из мира духов, то почему вам подчиняется этот волк, а лошади возят вас на своих спинах, спросил Мамут, решив выяснить все до конца. Этого не нетрудно добиться, если подберешь их очень маленькими, ответила Эйла. Ты говоришь так просто, должно быть это что-то еще. «Ты, женщина, не можешь обмануть мамута, который также принадлежит к дому мамонта». «Я был там, когда она принесла волчонка домой», — вмешался Джандалар. «Он был таким маленьким, что все еще сосал молоко, и я был уверен, что он умрет. Но она выкормила его мелко нарезанным мясом и бульоном, кормила даже с ночи как и вы, когда растите ребенка». К удивлению всех, он выжил и стал подрастать, но это было лишь началом. Позднее она приучила его делать то, что хочет она, не гадить в пещере, не устраивать переполоха, не кусать детей, даже если они сделали ему больно. Если бы я не был там, я не поверил бы, что волка можно научить всему этому, и что он так понятлив. Да, правда, это куда больше, чем просто подобрать малыша. Она заботилась о нем, как о ребенке. Она просто мать этого животного. Вот почему он делает все, что она хочет. А как насчет лошадей? Спросил мужчина, стоявший рядом с шаманом. Он не отрывал глаз от возбужденного жеребца и высокого мужчины, который властвовал над ним. То же самое и с конями. Их можно выучить, если взять очень маленькими, и заботиться о них. Это требует времени и терпения, но они обучаются. Опустив копья, Люди внимательно прислушивались к разговору. Известно, что духи не говорят на обычном языке. Им ведом таинственный язык животных, прародителей, где слова выражают совсем не то, что обозначают «обычно». Затем женщина из лагеря произнесла. «Не знаю, можно ли быть матерью для животного, зато знаю, что племя Мамутои не усыновляет и не удочеряет пришельцев. Это необычный народ». Он принадлежит к тем, кто служит Великой Матери. Люди приходят к этому служению сами, если их избирает сам Мамонт. В львином стойбище у меня есть родственник. Я знаю, Мамут, наверное, самый старый человек на земле. Зачем ему удочерять кого-то? Не думаю, чтобы Лютий позволил это. Твоим словам трудно поверить, и я не знаю, почему мы вообще... Должны верить. Эйла чувствовала, что в том, что говорила женщина, было нечто двусмысленное. Это сквозило в манере высказывания, в прямизне спины, в напряженности плеч, в тревожно-нахмуренном лбе, как будто эта женщина столкнулась с чем-то крайне неприятным. Затем Эйла поняла, что это была не просто обмолвка и что женщина солгала специально, чтобы поймать их в ловушку. Но напряженность ее осанки позволяла разглядеть подвох. Плоскоголовые так называли народ, воспитавший Эйлу, хотя сами они называли себя кланом, а в разговоре обращали внимание не на слова, а на суть высказываемого и точность. Лишь несколько человек осознавали, что у них вообще есть язык, Их артикуляционные возможности были ограничены, и потому их воспринимали скорее как животных, не умеющих говорить. Они использовали язык жестов и сигналов, и он был не менее сложным. Относительно малое количество слов Джон Доллар с трудом мог воспроизвести их так же, как Эйла не могла произнести некоторых звуков языка Зеландонии или Мамутой. Произносилось со своеобразным растягиванием гласных. Они могли означать особое подчеркивание или имена людей, или название предметов.